Глава 3. 1. Теперь я знаю, что портал расположен на стыке районов. Вниз — набережная, там все красивое. Вверх, а потом вниз по холму — товарный район. Там я уже была, у Тай. Я не хотела сейчас туда идти, но мне надо было узнать, все ли с ней в порядке. Это ее я видела в доме милосердия а вдруг ее дома потеряли. Тут же нет мобильников и интернета. Как она вообще своим может сказать, где она? Значит, я должна передать. Мне не хотелось к Тай, но при этом хотелось. И я знала, как идти. Не помнила маршрут, а прямо вот знала. Высокие серые ступеньки, свет в узких мутных окнах, двери, лестницы, снова двери. На двери Тай белел какой-то листочек. Записка? Мне? Нет, это пятно солнечного света. Тоже записка. Мне от всего этого мира. Солнечный квадрат попал на светлое пятно и шелуху облупившейся краски. И стало понятно, это не шелуха и не вмятины, это рыба, дерево, цветок. «Свет уйдёт, рыба, цветок и дерево исчезнут. На что намекает этот мир?» «Ты чего стоишь?» Тая поднялась по лестнице, стояла теперь рядом со мной. «Смотрю. Мне было интересно, поймет она или нет. Увидит картинку?» Тая кивнула. «Ага, на зайца похоже. Вот ухо, вот хвост. Теперь я тоже видела на двери зайца. «Ты чего пришла?» «Я думала, что ты там, в доме милосердия, хотела твою маму предупредить». «С чего ты взяла?» «Там была девушка или женщина, я сперва решила, что это ты». «А, это моя мама как раз. Скоро выпустят, наверное». «Извини». Тай поморщилась, будто разговор про маму — это очень неприятно, Я вдруг представила, как моя мама морщится и говорит кому-то, например, соседке тёте Ире Щедровицкой, «Завтра Вику забираем из больницы». И ей противно от того, что я снова буду рядом. «Нет, такого не бывает». «Брррр!» Я тряхнула головой. А Тай всё ещё объясняла про свою маму. Её в этот раз прямо со станции забрали. Рвалась эмоции сдавать. «Фурсишка». Точно так же Юра говорил про тетку Тьму. Мне даже показалось... темные волосы, хриплый голос. Они ведь похожи. Тай и Тьма. Но разве можно о таком спрашивать? А вдруг Тай думает, что я молчу, потому что догадалась? Но она спросила о другом. «Дым. А ты чего в доме милосердия делала?» «С мамой Толли ходила помогать. Там свой экран, я его включала». Тай поморщилась еще сильнее. «Добренькая какая!» «А мне не жалко. Наоборот, это же хорошо. Мне не нужно, а им пригодится. Я людям помогаю греться, выздоравливать. Дура ты! Они твою энергию не в дом милосердия отдают. Они ее гонят тем, кто может оплатить дополнительно». Ты же видела, как у нас свет мигает. Знаешь, как в домах холодно. Те, кто может купить дополнительную, покупают». Я стояла, тупила. Наверняка еще и рот открыла. «Да нет же, нет. Я вспоминаю, как мы шли по дому милосердия, как я почти летела, а потом коридоры, двери с окошками и иллюминаторами, как человек торговался и обзывал нас людоедами. И мама Толли говорила... «Ну что, капелька, начнем? Как люди благодарили! Мать Анатолия, мы бы без вас совсем пропали! Если бы она им ничего не давала, стали бы они ей такое говорить! Как можно откачать энергию? Ведь люди ее уже получили!» Я могла это все рассказать Тай, но совсем не хочу, как будто боюсь заляпать эти свои воспоминания» да я и не обязана а еще я боюсь а вдруг тай найдет доказательство своей правоты подберет хитрый аргумент и тогда я начну ей верить надо спросить у мамы толли у старца лария они же не могут мне врать от дуры слышу я развернулась и побежала по лестнице хорошо что тай в порядке страшно что она дочка тьмы а вдруг Зависимость передается по наследству. Надо спросить у мамы Толли. Очень мешает, что здесь нет мобильных. Позвонила бы или в WhatsApp спросила. А так надо пешком, сперва вверх по холму, потом вниз, потом через набережную, мимо того места, где мы с Юрой обычно встречались. Мне кажется, я расплачусь, если посмотрю на это место. Я буду вспоминать, как все было хорошо. Дым... Он меня правда окликнул. «Он стоит на нашем месте, ждет. Я его боюсь».